Глава 30 Лунный вечер. Я стояла у зеркала в спальне и с сомнением смотрела на свое отражение. Переминалась ноги на ногу, чувствуя себя жутко неуютно. На мне было серебряное платье в пол с эффектным вырезом на груди и тонкими бретельками. Щедро расшитая серебряными блестками, ткань красиво переливалась на свету при каждом движении. Бесспорно, платье мне очень шло но ходить в такой одежде я не привыкла. На секунду аж возникло желание нацепить на себя брюки от сумрачной униформы прямо под низ платья, ну, чтобы комфортнее было. С трудом подавила в себе этот порыв. Стояла у зеркала и задумчиво крутила в руках визитку магазина, которая лежала под платьем в подарочной серебристой коробке с красным бантиком. Этот бренд одежды был мне хорошо известен. Он считался премиальным. «Можно было с уверенностью сказать, что на сегодняшнем лунном вечере я буду блистать во всех смыслах». «Ну и зачем он так потратился?» – пробормотала себе под нос. «Кто женщину шикарно одевает, тот ее со вкусом и раздевает!» – издевательским голосочком пропел Кобай. Он, оказывается, еще остался в комнате и теперь умильно любовался мною, нагло выглядывая за подушки на кресле. «Изыйди, чудовище!» — шикнула я на морскую свинку. «Нечего меня смущать!» «Да не чепишись ты, морквоша! Ты прекрасна, как свежая капусточка, только что сорванная с грядки, с которой так и хочется сдернуть пару верхних листочков, мешающих наслаждаться хрустящей сердцевинкой!» С этими словами Коба все-таки исчез из моей комнаты, прихватив заодно с чайного столика пакетик с арахисом в шоколаде. Я вздохнула. Так, себе комплимент, ну, да что ожидать от морской свинки. Пусть даже поднебесного сумрачного тотема. Достала из подарочной коробки коробочку поменьше с серебряным браслетом. Там еще подвеска лежала, ее я уже надела, а вот браслет оказался большевато Он так и норовился скользнуть с руки. Наверное, можно было его заклинанием уменьшить, но... Я подумала и надела браслет не на запястье, а на ногу. Не очень любила, чтобы мои руки сковывали какие-то браслеты. А вот на щиколотке иногда цепляла невесомые украшения, особенно летом. Мне нравилось, как они мягко позвякивали при ходьбе. Через несколько минут я все же спустилась в танцевальный зал, находящийся в южном крыле Академии Сумрачных Странников. Здесь сегодня было очень шумно и многолюдно. Поежилась и привычным жестом потянулась было накинуть капюшон себе на голову, потом вспомнила, что я не в униформе. Недовольно поджала губы и вошла в зал с гордо поднятой головой. Забавно, что меня, кажется, банально не сразу узнавали. Ну да, коллеги не привыкли видеть меня в столь женственном образе. Вот как меняет женщину вечернее платье и украшения. Хотя без униформы чувствовала себя голой. Сразу узнал и подскочил ко мне только персеваль. Серебристые птицы, вынырнувшие из танцующей толпы волшебников и волшебниц. «Птицей», потому что на персивале была блестящая мантия серебряного цвета, расшитая пайетками и перьями. И если на мне серебряное платье с блестками выглядело дорого и элегантно, то Персеваль создавал впечатление эдакой диковатой птички с торчащими во все стороны перьями. «Фелиция, я в восхищении!» выдохнул он, влюбленно глядя на меня. «Выглядишь великолепно!» Голос его действительно был восхищенный и даже благоговенный, что ли. Но ну и взгляд. Он, если не прожигал насквозь, то явно стремился это сделать. И мне это было неприятно. «Не знал, что ты составишь сегодня компанию нам всем?» Ректор неопределенным жестом обвел рукой зал. «Если бы ты сообщила об этом заранее...» Персиваль с откровенной досадой цокнул языком и глянул на профессора Мэри Квайн, с которой, наверное, и пришел на это мероприятие. Хотя был бы рад, если бы на ее месте оказалась я. «Да так, заглянула на огонек посмотреть, как у вас тут все устроено, раз уж у меня выдался сегодня полноценный выходной», — пробормотала я. «Но я тут ненадолго. Пойду выберу себе какой-нибудь напиток, полюбуюсь местными красотами». «Могу ли я рассчитывать на один танец с тобой этим вечером, Фэл?» Бархатным голосом произнес лорд Туар Тунг. «Мы с тобой даже выбрали сегодня серебряные наряды, не сговариваясь. Великолепно будем смотреться вместе, как ты думаешь?» С трудом сдержала порыв закатить глаза и простонать что-нибудь в духе «О боже мой, за что мне это?» но вместо этого лишь вежливо произнесла «Ох, на ну что вы, господин ректор, с моей стороны будет крайне непочтительно по отношению к вам нарушать ваши планы и отнимать партнера у вашей партнерши на этот вечер». Я отвесила церемонный полупоклон. «Не буду вам мешать, вижу, что мисс Мэри Квайн явно будет не против, чтобы вы подарили ей свой танец, не заставляйте дому ждать». Я нырнула в толпу быстрее, чем Персиваль придумал ответ или попытался бы ухватить меня за руку. Направилась в другой конец зала, раздраженно поглядывая по сторонам. «Ну где там Рейс? Мы договорились встретиться уже в самом зале, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания совместным появлением на публике». Потому что заявиться сюда прям под ручку с рейсом и пафосно продефилировать мимо всех зевак на входе значило проорать всем о том, что я встречаюсь со своим же адептом. А это пока не входило в мои планы. Я пока вообще не очень понимала, зачем он меня сюда притащил, если честно. Если бы просто потанцевать со мной хотел, то он мог сделать это на любом уровне сновидений, где нас никто из коллег не увидел бы. Я подошла к столикам с напитками, взяла бокал со светлым эллинором. Без особого удовольствия пригубила кисловатый напиток, поглядывая по сторонам, оценивая обстановку. Танцевальный зал сверкал золотом. Золотым, казалось, было все вокруг. Липнина на стенах и потолке, канделябры, гигантские люстры с магическими шарами вместо свеч, свисающие с потолка на массивных позолоченных цепях. Тарелки и бокалы и то были золотые. Золото на золоте, покрытое золотом с позолотой. Сущая безвкусица. Золото в зале было столько, что мне аж слепило глаза. Картину маслом дополняли странного вида украшения, развешанные над фуршетами и столиками. Что-то вроде уродливых птиц из бумаги на золотых ниточках. Пока я разглядывала это восхитительное убожество, ко мне подошёл поздороваться профессор Хиксон. Невысокий пухляшёк и мужчина залысинный. Чёрный фраг ему явно был тесноват и не застёгивался на животе, а ещё жилет был коротковат, и Хиггсон постоянно его отдёргивал вниз. «Так рад, что вы сегодня решили посетить наш вечер! Ох, я так рад! Знаете, традиционно именно я отвечаю за убранство танцевального зала, но ну, как раз сегодня я произошёл сам себя, и я чрезвычайно рад тому, что вы стали свидетелем результатов моего великолепного труда». Так, мне срочно нужна глазовыкатывательная машинка. А то такими темпами с постоянным желанием закатывать глаза они у меня в какой-то момент застрянут и откажутся возвращаться на свои физиологические места. Превзошел сам себя. Ты подумай-ка, мне бы такую самооценку. Впрочем, да, Хиксон действительно превзошел себя. Переборе золота во всем вокруг. А вы уже заценили мой арт-объект? Он воодушевленно кивнул на уродливых птиц на ниточках. а, -а Вот как это называется! Арт-объект чудесно! В наше время любую ерунду можно состряпать и пафосно назвать ее арт-объектом. Главное — придумать какое-нибудь красивое объяснение». «Я сам их сделал!» — гордо продолжал Хиксон. «Эта композиция призвана показать, как меняется наше нутро под давлением негативных эмоций». Эти птицы здесь как отражение человеческой души. Ну, как, Мисфил, вы заценили мой глубокий замысел? Я скептично посмотрела на птичек. «На, в принципе, да. Вон та птичка слева очень даже похожа на мое отражение по утрам после бессонной недели. Такая же всклокоченная, с вытаращенными покрасневшими глазами и скрюченная в позе зю пытающаяся прикрыть одним крылом глаза от золотых солнечных лучей». «Ага, заценила?» «Ужасно», — кивнула я. «Что, простите?» «Прекрасно, — говорю». С непроницаемым выражением лица сказала я. Все эти мерзкие украшения оставили на моей душе неизгладимый след. Какие украшения? Дерзкие, конечно же. Так дерзко и ярко выглядит. И очень душнотворно. <связь> и очень... «Как вы сказали?» «Рукотворно, говорю. А прям видно, как с душой подошли к оформлению. При взгляде на эту невообразимую красоту мои глаза так и истекают кровью». «Любовью, в смысле?» С надеждой уточнил коллега. «Да-да, любовью, именно так я и сказала». Охотно подогнул я. «Что с вами, мистер Хиггсон? Вы выглядите рассеянно сегодня». М -м, «Простите». «Шумно тут, слышится что-то не то постоянно». Он промокнул платком вспотевший лоб. «Пойду, потанцую. Может, составите мне компанию, мисс Филл?» «Нет, я не танцую, мистер Хиггсон», — решительно произнесла я. «Я бы лучше чем-нибудь перекусила». «Тогда вам следует перейти вон к тем столикам», — охотно посоветовал коллега. «М -м, «Там разложили самые великолепные закуски». Я перевела туда взгляд, то увидела высокую фигуру персивари в перьях, как раз в той стороне, и вздохнула. Нет, пожалуй, я уже не хочу ничем перекусывать. «Рекомендую вам обратить внимание на тарталетки с креветками и чесночным соусом», продолжал тем временем слова охотливый коллега. «Я ими уже полакомился от души». «Да, это заметно». Пробормотала даже на расстоянии, ощущая чесночное амбре от коллеги. «Что, простите?» «Заметанно, говорю. Обязательно попробую. Спасибо за ценную рекомендацию». «Пойду покорять прекрасных дам!» Заговорщическим шепотом зачем-то сообщил мне мистер Хиггсон, поигрывая бровями. И поспешил освободить меня из плена своих ароматов. «Кого он там собрался покорять дыханием чесночно-дышащего дракона, осталось для меня загадкой». Впрочем, возможно, его пассия просто тоже будет налегать на те же тарталетки, а минус на минус, как говорится, дает плюс. Ну или ничего не дает, но иногда это тоже неплохо. «О, я тебя нашел!» – раздался долгожданный голос. «Прости, что задержался и не сразу встретил тебя. Но я рассудил, что со входом в зал ты сама разберешься. К тому же ты сама попросила не лететь на тебя с распростертыми объятиями сразу в зале, а выждать театральную паузу». А вот с едой разобраться не сможешь, точнее не захочешь, потому что там от столов ректоры и весь Верховный Сумрачный Совет не отходит. А ты наверняка предпочтешь остаться голодной, лишь бы не пересекаться сегодня лишний раз с этими товарищами. Так что я решила не допускать подобного безобразия и взять на себя ответственность за твое чувство сытости. Я обернулась и не смогла сдержать улыбку, глядя на Рейса. Он выглядел весьма забавно, пытаясь лавировать в толпе с нагруженным подносом, заставленным многочисленными мисочками и стаканами. Этот поднос он водрузил на круглый фуршетный столик, у которого я стояла, и добавил. «Надеюсь, хоть что-то из этого тебе понравится. Я пока не совсем понял твои предпочтения в еде, так что просто принес всего понемножку, ориентируясь на то, что ты сегодня ела во время наших прогулок». Рейс действительно пока не мог знать обо всех моих вкусовых предпочтениях, однако умудрился принести все то, что я люблю. Были тут на подносе и тарталетки с моим любимым крабовым салатом, и сэндвичи с индейкой, и ягодные пирожные, и круассаны с миндальным кремом, и мой любимый гранатовый сок, который я могла пить литрами. Я поблагодарила и с удовольствием куснула сочный сэндвич. «Ммм, как вкусно!» Хотя вкуснее всего, так сказать, мне сейчас было нет еды даже, а от самого факта заботы. Мелочь вроде, а приятно. Рейс, кстати, не стал как-то по-особенному одеваться на это мероприятие. Он так и остался в униформе сумрачных странников. «Как тебе танцевальный зал?» Поинтересовался у меня Рейс и кивнул на уродливый арт-объект. «Нравится, как его украсили в этот раз?» Я все-таки не выдержала и мученически возвела глаза к потолку. Вот только бесконечных восторгов рейс по поводу великолепной обстановки мне сейчас не хватало. Но ну, кстати, креветочными тарталитками от него не пахло. Зато от него пахло чем-то цитрусовым и немного мятой. Ммм, приятный аромат. Столько золота, антикварных канделябров и бокалов. Отвратительная бескусица, правда? Жизнерадостно продолжил Рейс, широкую улыбкой осматривая зал. и Я покосилась на него с любопытством. «Что, тоже не любишь подобную пафосную обстановку?» «Кажется, да, не люблю», — виновато улыбнулся он. «Не помню этого момента из своей жизни, но сейчас испытываю непреодолимое желание содрать всю эту безвкусицу, свернуть трубочкой и запихнуть ее в организаторы этой золотой похабщины», — всячески одобряя вмыкнула я. «А что это ты такое ешь?» «Бутерброд», – пожал плечами Рейс, откусывая сразу половину гигантского бутерброда. «Он какой-то странный, тебе не кажется?» – спросила я, приглядевшись к ингредиентам. «Так я сам его собрал», – радостно поведал Рейс. «Не мог определиться, что хочу, поэтому набрал всего понемногу». Это у меня бутерброд с салями, черничным джемом, копченой рыбкой, мятой, апельсинами и медом. «Эх, как ты это ешь?» – озадаченно спросила я. «С удовольствием! Еще бы черным перцем сверху посыпал, да не нашел его на столах». Я покачала головой. «Да, этому бутерброду только черного перца и не хватало, как же!» «Зато я нашел васаби!» Радостно продолжил Рейс. «Вполне ничего так. Хорошо заменила черный перец. Добавляет приятную пикантную нотку». Меня аж передернуло, когда я посмотрела на толстый слой зеленой пасты васаби, который был густо намазан бутерброд. А я-то поначалу приняла это за перемолотая авокадо. Мда, лучше бы это было авокадо. Некоторое время мы просто мило болтали обо всем и ни о чем конкретном, пока ели. А в какой-то момент Рейс как-то странно глянул на меня и произнес. «Ты только сейчас расслабилась. Что, тебя настолько напрягают массовые мероприятия? Вообще на таких не бываешь, что ли?» «Да нет, почему? Бываю иногда». Я пожала плечами. «Просто очень редко за последние годы из всех массовых мероприятий обычно присутствуют только на выдаче дипломов выпускников нашей сумрачной академии. Хотя эти мероприятия мне, ох, как не нравятся». «Зачем ты тогда на ней ходишь, если тебе не нравится?» С усмешкой спросил Рейс. «Для галочки там посидеть и уйти?» «Для галочки?» Брови Рейса поползли вверх. «У тебя есть какой-то список самых нелюбимых вещей и поступков, которые ты обязана совершать в течение года, да?» Я возмущенно фыркнула. «Тогда уж список любимых вещей». «Ну, ты только что сказала, что терпеть не можешь такие мероприятия. Где ж тут любимая вещь? В чем она заключается?» «Ну, как же? а Я там сижу на видном месте, с кислой физиономией, порчу всем настроение, нагнетаю страх и ужас своей ауры, не даю расслабиться. Замечательное время провожу». Рейс рассмеялся. Я тоже слегка улыбнулась. «На самом деле, мне там вроде как по статусу надобно присутствовать». «Я так и понял. А всё-таки с чувством юмора у тебя всё в порядке, несмотря на то, что ты почти никогда не улыбаешься». «Люди без чувства юмора — это душевные инвалиды», — произнесла напевно. «Я бы таких собирала в одном сновидении и развоплощала их по-быстренькому, чтобы сами не мучились и других не мучили». Рэй снова рассмеялся и заметил. «Однако сама ты редко шутишь». «Но клоунадой и аниматорством вроде на жизни зарабатываю, так что это не является особой проблемой», — пробурчала я. «Такое ворчливое настроение не очень подходит твоему нынешнему облику, ты так не думаешь?» Улыбнулся Рэй, скивая на мое платье. «Но одежда на этот вечер не то чтобы я выбирала, а кое-кто фактически поставил перед фактом», — заметила я. Оно тебе очень идет. Ты великолепно выглядишь. Благодаря тебе. Спасибо. Я улыбнулся уголками губ. Платье действительно очень красивое. Кстати, как ты угадал с размером? Кобой помог. Он что, шарился по моим вещам, пока меня не было? Ну да. Что ему стоило заглянуть в шкаф, чтобы проверить бирку на твоей одежде и сообщить мне твой размер? Вы негодяи и хулиганы, вздохнула я, качая головой. «И мы такие тебе очень даже нравимся, не так ли?» Раеса отложил в сторону пустую тарелку и хитро глянул на меня. «Может, потанцуем?» «Я не танцую. Эй, что ты делаешь?» Возмутилась я, когда Раеса взял меня за руку и уверенно потащил в сторону танцпола. Сознанием знанием дело так потащил. Не вырваться. Да я тебя для вида спросил». — сказал этот негодяй, уводя меня в вглубь танцпола, чтобы я уж точно оттуда сбежать легко не могла. — Не заставляю тебя кружить со мной в паре весь вечер, но один танец ты мне подаришь. — Не хочу танцевать! — шипела я, и разве что ножкой не топнула от возмущения. — Не буду танцевать! — Почему? — Стесняюсь, — честно ответила я, потупив взгляд. Не умею расслабляться в такой обстановке. Одно дело, когда в полумраке танцуешь вроде как в толпе, а вроде сам по себе. В полумраке танцевальных клубов можно затеряться и сделать вид, что это вообще не ты. А тут... так светло и пафосно. Мне не нравится. Еще бы прожектор на меня направили, чтобы совсем уж дискомфортно было. Для полного погружения в депрессивное состояние, так сказать. А, ну, с этим мы сейчас как раз и поработаем. Беззаботно произнес Рейс, увлекая меня в танец. Пришлось умолкнуть, потому что на раздраженную, шипящую меня стали оглядываться другие танцующие пары рядом. Так что я позволила Рейсу обнять и начать двигаться со мной под романтичную музыку, чтобы шипеть тихонько ему на ушко. — Рей, на кой ты меня сюда вообще притащил? Все-таки задала я мучавший меня вопрос. «Если бы ты просто хотел потанцевать со мной, то он мог сделать это и где-то в сновидении, вдали от посторонних глаз». «Именно поэтому мы и тут». «В смысле? Не понимаю. Если ты решил выпендриться танцем со мной на виду у всех коллег, имея в виду, я это не одобряю», — проворчала я. «Дело не в этом», — возразил Рейс, прокручивая меня в танце вокруг себя. Я всего лишь хотела напомнить себе о том, как прекрасен реальный мир. «Прекрасен?» Я скептично выгнула бровь. «Конечно. И для того, чтобы наслаждаться жизнью, вовсе не обязательно сбегать от него в сновидение. Слышишь эту музыку? Слушайся в ее прекрасную мелодию и слова. Подумай о том, что такие прекрасные творческие вещи способны создать только люди из реального мира. Никакие сны не способны сочинить подобные чудесные мелодии». Они могут лишь повторять уже созданное реальными людьми. Слушайся. Слушай не разумом, а сердцем, душой. Попробуй проникнуться этим моментом здесь и сейчас. Этот миг, и именно этот танец уже не повторится, будет какой-то другой. Так наслаждайся же моментом, Фэл. Наслаждайся жизнью. Закрой глаза и просто слушай. Просто позволь мне вести тебя. В чувственном танце. И я повиновалась. Действительно закрыла глаза и попробовала отключиться от ежесекундного контроля всего происходящего. Просто слушать и доверять Рейсу двигаться, подстраиваясь под него. Хотя первым порывом было послать его куда подальше, но у Рейса была какая-то удивительная способность располагать к себе людей и меня в частности. Сложно отталкивать от себя такого позитивного, улыбающегося человека, который искренен с тобой и мурлычет на ушко всякие приятности. Это был какой-то невероятно чувственный танец. Поначалу Рейс меня попросту забалтывал, расслабляя и расфокусируя мое внимание. Он говорил... Да, просто всякие комплименты, если честно. О том, какая я красивая, какая у меня чарующая улыбка, и как вкусно я пахну чем-то сладким, что меня так и хочется попробовать на вкус. Сама не заметила, как стала сначала робко, а потом широко улыбаться, слушая Рейса, слушая музыку и расслабленно кружась в неспешном танце. Рейс негромко подпевал звучащие сейчас в зале песни, его мягкий голос ласкал мой слух и уверенно гипнотизировал своей бархатистостью. Во примечание автора Рекомендую вам для лучшего погружения в атмосферу сцены – включить фоном музыкальный трек Алексея Чумакова «Встретимся во снах». В моем воображении именно под такую песню могли бы танцевать в этом эпизоде Фелиция и Реес. Если честно, я даже не думала, что обычный танец мужчины может быть таким чувственным. Вроде Реес не лез ко мне с поцелуями, не лапал меня за неположенные места, не говорил какие-то непристойности. Но интимности в этом танце было столько, что голова шла кругом. Потому что он прижимал к себе очень тесно и большим пальцем руки, поглаживал мою ладонь так, что во рту пересохло. Потому что он щекотал своим горячим дыханием и будто хотел поцеловать украдкой. Потому что он подпевал так, будто посвящал мне эту песню, и у меня мурашки бежали по спине. Встретимся вас снова. Преклятый свет в зале мешал расслабиться полностью. Какой идиот придумал устраивать лунную вечеринку в таком ярко освещенном помещении? Ну неужели нельзя было хоть немного свет приглушить? А потом меня дыхание перехватило, когда Рейс неожиданно подхватил меня на руки, прокручивая в воздухе вокруг себя в тот момент, когда звучащая в зале песня разразилась эмоциональным взрывом. И я тоже взорвалась эмоциями, ощущениями и странного рода единением с мужчиной, который смотрел на меня сейчас таким влюблённым взглядом. Смотрел и улыбался, и не было сейчас для него никого важнее меня. Знаете, в тот миг я почувствовала себя центром маленькой вселенной. и вселенной счастья для одного конкретного человека, которому нравится во мне всё. Даже то, как я морщу носик, будучи недовольной чем-то в очередной раз. Это роскошно приятное чувство, которое осознанно или не очень обожают женщины во взгляде каждого мужчины. Ведь всем нам в глубине души хочется быть той самой, самой единственной неповторимой, нужной и незаменимой. Когда он поставил меня на ноги, все так же не сводя с меня взгляда, Я качнулась вперед и лишь в каком-то сантиметре от губ Рейса сообразила, что сейчас поцелую его, своего студента и подопечного, вообще-то на глазах наших коллег. прям тут, посреди танцпола. «Полное катастрофео!» Осознав свой эмоциональный порыв, я резко отшатнулась и прервала танец. «Я... мне нужно... в уборную...» Промямлила я, сбегая смотреть в лицо Рейса и вообще не знаю куда смотреть. Мои глаза испуганно перебегали с точки на точку, будучи не в состоянии на чем-то сфокусироваться. Да, точно, в уборную, срочно, я потом, в общем... Не договорив, кинулась прочь из танцевального зала, позорно сбегая с поля боя и направляясь в общую гостиную на этом же этаже. В даниилуных вечеринок она использовалась как комната отдыха. Мне нужно было хоть пять минут побыть наедине с собой и попытаться как-то утихомирить рой мыслей в голове. И затолкать обратно в себя фонтанирующие во все стороны эмоциональные звезды моей наспех выдуманной вселенной.